Глава вторая. Консьерж в Infinity. Мохтар стал консьержем. Нет, вестибюльным представителем, так это предпочитали называть в Infinity. Другими словами, Мохтар был консьержем. Мохтар Альханшали, первенец Фейсала и Бушры Альханшали, старший брат Валида, Сабы, Халида, Афры, Фаваза и Мухамеда, внук Хамуда Альханшали Зафарана Аль-Шмали и Псковольва. Потомок рода Альшанана, крупнейшей ветви племенной конфедерации Бакель, был консьержем. «Инфинити» состоял из четырех жилых корпусов, все с видом на залив Сан-Франциско, на выбеленный солнцем город и холмы Восточного залива. В небоскребах «Инфинити» жили врачи, IT-миллионеры, профессиональные спортсмены и богатые пенсионеры. Все они ходили туда-сюда через сверкающий вестибюль, и Мохтар открывал им дверь, чтобы они лишний раз не напрягались. О городском колледже пришлось забыть. Мохтар потерял портфель, и ему пришлось искать полноценную работу. Амар Газали, друг семьи, одолжил ему 3000 долларов для исламской помощи, но эти деньги нужно было вернуть, а еще ведь 1100, которые Мохтар задолжал валиду. Колледж пусть подождет неведомо сколько. В «Инфинити» Мохтера привел Валид. Прежде валит и сам там работал. Он тогда зарабатывал 22 доллара в час, а Мохтеру, его старшему брату, платили 18. Когда в «Инфинити» работал Валид, там действовал профсоюз, но потом профсоюз развалился, а управляющей стала лощеная перуанка Мария, которая цокала по блестящим полам на высоких каблуках. Опрятность Мохтера ей понравилась, ему предложили работу — 18 долларов в час. Грех жаловаться, когда минимальная заработная плата в Калифорнии 8,25. Но с колледжем пришлось попрощаться, и прямого пути туда мохтар больше не видел. Целыми днями он торчал в вестибюле башни Б, открывал двери жильцам и всевозможным работникам сферы услуг, которые кормили или массировали жильцов, людям, что выгуливали крохотных собачек, прибирались в квартирах и вешали новые люстры. Мохтер всегда приносил с собой книгу. Он опять пошел на штурм капитала. Но за стойкой в вестибюле особо не почитаешь. Постоянно отвлекают, бесит шум. Вестибюль выходил прямо на улицу, а район менялся. Что не месяц, новое здание. К югу от Маркет разрастался какой-то мини-Манхэттен. Стройки грохотали аритмично и трепали Мохтеру нервы. И ладно бы шум. В основном почитать, да и подумать мешала сама дверь. Вестибюль — стеклянный ящик, прозрачный шестигранник. И вестибюльному представителю полагалось зорко следить, не приближается ли к двойным дверям кто-нибудь с улицы под любым углом. Большинство визитеров Мохтер знал. Жильцы, обслуживающий персонал «Инфинити», курьеры. Но случались и нежданные посетители. Гости, тренеры, риэлторы, терапевты, ремонтники. Кто бы ни подходил к двери, Мохтору полагалось быть на низком старте. Если пришел курьер, можно встать, улыбнуться, открыть дверь, спешить некуда. Но если пришел жилец, за секунду или две надо выскочить из-за стойки, кинуться к двери, не показывая, что сбиваешься с ног, открыть ее, улыбнуться и впустить жильца. Нехорошо, если жилец коснулся двери прежде Мохтора. Мохтор должен успевать первым распахнуть дверь, улыбнуться до ушей и тут же выдать вопрос весело и простодушно «Как пробежка, мисс Агарваль?» Все это было непривычно. Это придумала Мария. Когда в здании действовал профсоюз, а вестибюльным представителем был валид, работа считалась сидячей. То есть вестибюльный представитель не обязан был вскакивать, когда люди входили или выходили. Но с приходом Марии все изменилось. Теперь... Работа требовала неустанной бдительности, умения прытко и элегантно вспрыгнуть из-за стойки и пересечь вестибюль. И неважно что любой способен открыть дверь самостоятельно, не в этом же дело, дело в личном отношении. Когда улыбчивый человек в опрятном синем костюме открывает тебе дверь, это символ роскоши и знак человеческой заботы. Жильцы видят, что это непростой дом, что этот ухоженный и предупредительный работник в вестибюле не просто получает их посылки, приветливо встречает их гостей, проверяет или выгоняет непрошенных визитеров. Он так неравнодушен, что открывает им дверь, говорит «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», кажется, дождь собирается, оденьтесь потеплее, приятного вам матча, приятного вам концерта, хорошо вам прогуляться. Этот любезный человек скажет «здравствуйте» их собаке, скажет «здравствуйте» их внукам, скажет «здравствуйте» их новой подруге, скажет «здравствуйте» приглашенному арфисту, которого наняли играть, пока жильцы «Инфинити» ужинают. Такое правда было. Правда, был такой человек. Он правда был арфист, а у него была компания «Я оставил свою арфу в Сан-Франциско». Мохтер близко с ним познакомился. За несколько сотен долларов арфист приходил со своей арфой и играл «Пока люди ели, пока люди пили». Одна пара из «Инфинити», чья жизнь проходила во всех смыслах на высоте, нанимала арфиста раз в месяц. Он был дружелюбный. И электрик по люстрам тоже. Болгарин часто болтал с мохтором. Специалистка по питанию животных, милая женщина с синими прядями бренчала серебром от запястья до плеча. Каждый день сквозь эти двери проходил калейдоскопический парад. Личные тренеры, этих набиралось с десяток, и мохтару полагалось знать всех, знать, кто отвечает за оздоровление и долголетие какого жильца. Приходили консультанты по искусству, персональные ассистенты по покупкам, няни, плотники, дорогие личные врачи, курьеры из китайских ресторанов на велосипедах, курьеры из пиццерии на машинах, курьеры из химчисток пешком, но в основном приходили почтовые курьеры, курьер Федекса, курьер ЮПС, курьер ДХЛ, и они приносили коробки с обувью из запас, витамины с bodybuilding.com, подгузники с diapers.com. Одни любили потрепаться, другие работали по часам, вечно опаздывали, распишись быстренько, спасибо, чувак. Одни знали Мохтора по имени, другим было все равно. Кое-кто любил потрындеть, пожаловаться, посплетничать. Но сколько посылок пребывало через эту дверь, это просто уму непостижимо. «Что у нас тут сегодня?» — спрашивал мохтар «У нас тут кешью из Орегона», — отвечал курьер. «У нас тут стейки из Небраски, их надо срочно в холодильник. У нас тут три рубашки из Лондона». мохтар расписывался на клипбордах и уносил посылки в кладовую позади стойки. А потом, увидев жильца в вестибюле, Весело поднимал палец и бровь, объявлял, чтоб прибыла посылка. И жильцы тоже радовались. Как-то раз один немолодой жилец, Джеймс Блэкберн, открыл коробку и показал Мохтеру пару новых перьевых ручек Монблан. «Лучшие перья в мире, мистер», — сказал Блэкберн. Неизменно учтивый Мохтер восхитился перьями и что-то про них спросил. Прошло несколько месяцев, и под Рождество он обнаружил на столе подарок. развернул а там такое же перо. Презент от мистера блэкберна В основном жильцы обзавелись деньгами недавно и только привыкали к «Инфинити». Если они хотели, чтобы с ними общались формально, мохтар общался формально. Если им хотелось поговорить, он разговаривал, и временами на эти разговоры находились время и силы. Допустим, жильцы в вестибюле ждали машину. Мохтору полагалось стоять у двери, подкарауливать прибытие машины, и тогда ему и жильцу выпадало несколько неловких минут, когда оба смотрели на улицу. «Много работы сегодня?» — спрашивал, к примеру, жилец. «Да не очень», — отвечал Мохтер. «Важно было не показывать, что загоняешься. Вестибюльный представитель обязан излучать невозмутимую компетентность». «Слыхали? В башню Б въехал питчер Сан-Франциско Джайанс», — говорил жилец. «Тут пребывала машина». И беседа заканчивалась. Но порой они углублялись. Вот Джеймс Блэкберн, он углублялся. Заинтересовался Мохтером еще до пера Монблан. «Ты умный парень, Мохтер. Какие у тебя планы?» Мохтер ему сочувствовал. Джеймс, белый пенсионер на седьмом десятке, хороший человек, ему тоже неловко. Если считать, что Мохтер хочет чего получше, нежели всю жизнь скакать из-за стойки к двери, это умолит нынешнюю работу Мохтера. Мало ли, вдруг для Мохтора это личная вершина. Но если считать, что для Мохтора это личная вершина, выводы получаются весьма прискорбные. В основном жильцы вопросов не задавали, не хотели знать. Эта работа, само присутствие Мохтора напоминали им, есть те, кто живет в стеклянных башнях, а есть те, кто открывает им двери. Замечали жильцы, как он читает, проклятьем заклейменных? Не исключено. Он свои книжки не прятал. Замечали жильцы Мохтера в новостях, когда он порой сзывал всех на протесты или выходил на них, требуя перемен во взаимоотношениях полиции и Сан-Франциского сообщества американских арабов и мусульман? Мохтер иногда мелькал на публике, и временами ему казалось, что его будущее – организовывать, представлять арабов и мусульман на уровне повыше. Член наблюдательного совета Сан-Франциско? Мэр? Кое-кто из жильцов «Инфинити» знал о его гражданской деятельности, и для большинства он оставался неудобной загадкой. Мохтер понимал, им предпочтительны консьержи чуть посмирнее и поскучнее. Но еще был Джеймс Блэкберн. — А где ты вырос? — спрашивал он. — Сам-то местный?